Глава седьмая Меня вызвал на Наратор. Пятница, поздний вечер. Обычно король выходные посвящает королеве, удаляясь в дальнее небольшое поместье. Но сегодня все иначе. Даже разговор состоялся в кабинете Дар-Эрда. Вот его видеть совсем не хотелось. Да и это помещение напоминает о сцене, которая вызвала столь неприятные эмоции. Но выбора нет, и тема предстоящей беседы мне неизвестна. Ортас, заждались! Как всегда, зайдя без стука, обнаружил в рабочем кресле Марда короля. Сам хозяин кабинета устроился на диване. Наратор жестом указал мне на кресло напротив. «По какому вопросу столь неотложная встреча?» Настрое. Больше, видимо, никого не будет. И в таком составе обсуждались лишь самые щепетильные вопросы. «Интересно, пятнадцать минут назад в этом кресле сидела Оливия?» Король указал на меня. Страшная догадка пронзила. «Сейчас мне объявят, что она станет женой Марда», И я, возможно, даже приглашен на торжество. Злость полоснула по ребрам. Вы хотели сказать мне лишь это, Ваше Величество? Хотелось встать и уйти, не продолжая разговор, столь неприятный для меня. Я не стал ждать церемонии инициации, множество высоких родов обратились ко мне с просьбой отдать ее замуж за их наследника поэтому сегодня она сделала свой выбор. Словно удар под дых, лишивший меня способности дышать, она сделала выбор. Сидела на этом самом месте каких-то 15 минут назад и назвала имя того, кто станет ей мужем. И, судя по довольной улыбке короля, этот выбор его полностью устроил. Теперь все. Окончательно и бесповоротно. Нет больше шансов. Надежды нет. Даже не спросишь, кого она выбрала? Справа от меня раздался голос Дар-Эрда. Почему-то на его лице я не видел особой радости. Да и зачем мне знать? Хотя нет. Знать необходимо, чтобы избегать мужчину, забравшего у меня Оливию. Но Наратор смотрел на меня выжидательно. Что означало? Ждет вопросы. Кого? Хриплый голос выдал волнение. Не мог держать себя сейчас в руках. Тебя! Новый удар по ребрам, но теперь удушающей радости, блаженным теплом разливающейся по телу, принося ощущение эйфории. — Меня? — вторил эхом королю до конца, не веря в то, что сейчас услышал. — Да, тебя! — сказала и ни на секунду не задумалась. Наратор откровенно лыбился, он доволен ее выбором. Ты согласен? Да. Я ожидал услышать чье угодно, Имя, но только не свое. Церемонию проведем послезавтра на закате В храме Хаяты. С твоей стороны я и Март, С ее подруги. Порядок церемонии помнишь? Смутно. Много раз видел брачный ритуал, Где один из пары Огненный но где двое, единожды, триста лет назад. Март напомнит, ей уже все объяснили. ортос меня, можно сказать, атаковали главы высших родов огненных с вопросами о ней. Ваш брак необходимо сохранить в тайне до инициации. Если сейчас они узнают, что она вышла замуж, откажутся проверять резерв на совместимость. Мне необходимо, чтобы как можно больше защитников прошли ритуал. Огненные должны рождаться, а мужчины не спешат связывать себя узами брака. Ну а после ритуала предъявим брачную татуировку и всё простите, извините, Оливия свой выбор уже сделала. Не хочу вступать в конфликт с высшими родами, а так я в стороне, девушка сама выбрала, я при чем? Все вопросы вот к супругу, то есть к тебе». А так как все прекрасно осведомлены, что Ортас Дарлар так в гневе ужасен, никто ничего не спросит. Понимаешь, о чем я? Да, в полной мере. Король есть король. Это сейчас я думаю только об Оливии, а он о появлении защитников в будущем. Я вас оставлю. Дальше сами. Королева заждалась, я и так задержался дольше, чем обещал. Наратор, как мальчишка, выпорхнул из кабинета. Церемонию напомнишь? Единственный раз присутствовал на такой, когда замуж выходила Элли. Теперь, оставшись с Мардом наедине, я больше не испытывал злости, но вопросы к нему остались. Ты знаешь, когда только один из пары с даром огня, брачная татуировка ложится лишь на запястье. Но когда оба начинаются от запястья огненной лентой и заканчиваются на плече. Твой огонь ляжет на нее, а ее — на тебя. Своего рода обмен. И это больно, очень больно, Ортос. Ее предупредил, заверила, что вытерпит, а ты мужчина. Потерпишь боль ради нее. И еще. Огонь будет пылать, поэтому придется раздеться и тебе, и ей. Запомнил. Я утвердительно кивнул. Можно вопрос, Март? Слушаю. Несколько дней назад, когда пришел сюда за ней, ты ее обнимал. — Спрашивал тебя уже об этом, но ты от объяснения отказался. Мне важно знать. Дорерт задумчиво смотрел на меня, решая, стоит ли мне знать, что между ними произошло. — Не хотел пока говорить, но послезавтра она станет твоей женой. Оливия — моя дочь. Дочь слышал и не верил, присмотрелся к Марду. Ничего общего, они абсолютно разные, вот только глаза голубые, как у Оливии. Ты был женат два раза, и у тебя не было детей. Ее мать мне женой не была. Все получилось случайно, но эта случайность подарила мне Оливию. Эту историю я тебе расскажу потом, или она сама расскажет, если пожелает. Она моя дочь, Ортос. Именно поэтому у нее такая сила. Я отдал ей половину. Именно поэтому я двадцать лет выдумывал причины, отказываясь идти в рейды. Мой резерв не полон, а повторить участь твоего отца, прости, не хочется. Понял, Март, теперь я все понял. В тот день, когда ты увидел нас здесь, я как раз рассказал правду о ее рождении. Сейчас я чувствовал себя глупо. Даже предположить не мог, что их связывают родственные отношения. Был абсолютно уверен, что именно Март выбран королем ее будущим мужем. «Послезавтра мне забрать ее?» «Нет, до обряда в храме видеться вам нельзя. Правило, поэтому приведу сам». Мы встали, собираясь прощаться. «Я не знаю, почему она выбрала тебя. Честно, не знаю. Это только выбор Оливии, основанный исключительно на ее желаниях и чувствах. Но помни, ортос, она моя дочь. Она Дар-Эрт». Теперь я был готов расцеловать его от счастья. И только сейчас осознал, теперь Март, мой тесть, друг превратился в родственника. Вернувшись на территорию Академии, расположился в столовой с бокалом вина. Нужно привести мысли в порядок. Оливия выбрала меня. Произнес про себя несколько раз практически по слогам чтобы удостовериться, что мне не приснилось. Это не фантазия, не шутка. Последнюю неделю вел себя по отношению к ней как сволочь. Обычно с пониманием относясь к новеньким, в первый же день заставил проходить полосу препятствий. И видел, что уже после разминки она была практически без сил, но не остановился когда упала на острые иглы, получив царапину, будто сам ощущал ее боль, коря себя за опрометчивое решение. Но Оливия вылечила себя тут же и вернулась к началу, упертая женщина, и по скорпионам прошлась босиком на зло мне, чтобы не думал, что отступит, не сможет. Рассчитывал, что после моих издевательств возненавидит и сама будет избегать общения со мной. Но она мне отвечала, язвила, вызывая мою злость, выворачивая душу наизнанку. Потащил в рейд, совсем забыв, что она даже не попробовала разделить свои резервы. Не успела. И там справилась. всё смогла. Видел, как быстро возвращаются защитники в бой. Но сам к ней не пошел, не захотел, не смог, не желал ее прикосновений. Пришла сама. Хотелось бы думать, что ее заставила Исма, но Оливия принципиальная, если бы сама не пожелала, лечить бы не стала. И там, в палате, смотрел, словно зверь, злясь на нее и на самого себя. И после всего она все равно меня выбрала, сказала и ни на секунду не задумалась. Слова Наратора до сих пор эхом отдавались во мне, знает ли о моем проклятии. Выбрала из сострадания, из желания помочь? Не верю. Оливия не такая. Действует, следуя чувствам, эмоциям, желаниям. Меркантильность и практичность, кажется, отсутствуют в ней вовсе. Сейчас мне до безумия хотелось увидеть ее. Поговорить, объяснить свое поведение. Свои поступки в отношении нее. Но нельзя. Таковы правила. До церемонии пара видеть друг друга не должна дабы не наделать глупостей, предвкушая скорый союз. Скрепление брака должно произойти именно после клят в хаяте, иначе быть беде, наследников может не быть вовсе. Послезавтра она станет моей. Уверен, знает, что такой брачный ритуал неразрывен, нельзя развестись. Это навсегда. Нужно аккуратно подобраться к ней наладить контакт, вызвать чувство и желание быть со мной, оберегать ее, хранить, жалеть мою девочку. И тогда, возможно, я смогу завоевать ее доверие, сделать своей женой не только по принуждению, но по желанию. Не буду ни на чем настаивать, чтобы не напугать, не оттолкнуть еще больше, подожду, когда будет готова. Отдам ей спальню, к которой привыкла, сам займу большую смежную с кабинетом все для того чтобы она улыбалась. но брак придется скрывать еще две недели никто не будет знать и огненные будут спрашивать ее о ритуале, настаивая на своей кандидатуре, как дар мартар вчера буду сдерживать себя от ревности насколько это возможно. больше на ошибку я не имею права.